Покорствуя у делу, он рад искать покоя, потому дам беспокойного я спутника ему, как без дразня его, пусть возбуждает к делу. Иоганн Вольфганг Гёте, Фауст. Действующие лица: семья сапожника Черула, Фернанда Черула сапожник, Нунция Черула мать Лилы, Рафаэла Черула для всех Лина, Лила только для Элены. Рино Чарула, старший брат Лилы, тоже сапожник. Рино — один из сыновей Лилы. Другие дети. Семья швейцара Греко. Отец — швейцар в муниципалитете. Мать — домохозяйка. Элена Греко. Она же Ленуча или Лилину, старшая дочь. Младшие дети — Пепе, Джанни и Элиза. Семья Карачи, Дона Акиле. Дона Акиле Карачи, людоед из сказок. Мария Карачи, жена Дона Акиле, Стефано Карачи, сын Дона Акиле, колбасник в семейной лавке. Младшие дети Пинучча и Альфонсо. Семья столяра Пилузо. Альфредо Пилузо, столяр. Джузеппина Пилузо, жена Альфредо. Паскуале Пилузо, старший сын, каменщик. Кармела Пилузо, она же Кармен, сестра Паскуале, продавщица в Галантерее другие дети семья сумасшедшей вдовы Капучо Мелина родственница матери Лилы сумасшедшая вдова муж Мелины при жизни грузчик на овощном рынке Ада Капучо дочь Мелины Антонио Капучо ее брат механик другие дети семья железнодорожника поэта Сараторе Донато Сараторе контролер Лидия Сараторе жена Донато Нино Сараторе, старший сын, Мариза Сараторе, старшая дочь, младшие дети Пино, Клелия и Чиро. Семья торговца фруктами Сканно. Никола Сканно, торговец фруктами, Асунта Сканно, жена Николы, Энсо Сканно, сын Николы и Асунты, тоже торговец фруктами. Другие дети. Семья владельца бара кондитерской Салара. Сильвио Салара, хозяин бара кондитерской. Мануэла Салара, жена Сильвио. Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы. Семья кондитера Спаньуола. Сеньор Спаньуола, кондитер у Салары. Роза Спаньуола, жена кондитера. Джильёла Спаньуола, их дочь. Другие дети. Джино, сын аптекаря. Учителя. Ферраро Учитель и библиотекарь. Оливьеро учительница. Джераче преподаватель гимназии, Галиани преподавательница лицея. Нелла Инкардо, двоюродная сестра, учительница Оливьеро, родом Сыски.